«Елена Кутукова, Марина Весенняя. Притворись его женой». Глава 1 Телефон не замолкал, трещал без перерыва. Ждать, когда я освобожусь, звонящий явно не хотел, как издаваться. Пришлось отвлечься от компьютера и взять в руки мобильный. Высветившийся номер отобразился без имени, так как не был записан в контакты, но мне он и не нужен. И так знаю его наизусть. Более того, надеялась больше никогда не увидеть, а лучше навсегда стереть из памяти. Где-то в глубине души захотелось бросить звонок, не впускать вновь этого человека в свою жизнь, не ворошить прошлое, забыть, но телефон трезвонил не переставая, и это нужно было прекратить раз и навсегда. Взять трубку, расставить все точки над «ё». Возможно, именно этим решением я и совершила свою самую большую ошибку. «Ника, мне нужна твоя помощь!» Призыв прозвучал жалобно до той степени, что заготовленная фраза «Что тебе нужно?» «Мы же обещали друг другу никогда не звонить!» застряла в горле. Знакомый до боли голос звучал непривычно, пугающе непривычно и это заставило откинуть прошлую обиду хотя бы на несколько минут. «Где ты? Что случилось?» «Вика, моя сестра-близняшка. Мама даже имена нам выбрала созвучные, как будто им было недостаточно того, что мы с Викой одинаковые. Слишком, если честно. Внешне я имею в виду, будто бы отражение одного человека. «Я в Ростове!» С трудом подавила вздох разочарования. Значит, дело действительно плохо. Плохо до такой степени, что сестра взялась нарушить нашу клятву и приехала на мою территорию. А ведь мы поклялись никогда больше не видеться, обещали друг другу жить в разных городах, даже в разных регионах, лишь бы больше никогда не пересекаться. Даже немного жаль, ведь когда-то мы были настоящими сестрами и лучшими подругами. Когда вы одно лицо, а мама все детство изо всех сил старается минимизировать различия, сестра-клон становится ближе, чем кто-либо. Просто потому, что другие отличаются. Мне долгое время казалось, что между нами с Викой особая связь. Об этом нам упорно твердили. Не зря же вы провели вместе 9 месяцев в одной утробе. Только чушь все это. Про связь, про особые отношения если, конечно, не особо плохие. Моя сестра разрушила все это и предала меня. До такой степени, что я не пожалела ни разу о нашем решении больше не общаться. Ни разу. Мы не виделись с Викой два года. Но вот она вновь врывается в мою жизнь. Или пытается ворваться. И мне уже немного страшно от мысли, зачем? Остальное не телефонный разговор. Словно прочитав мои мысли, произнесла сестра в трубку хрипло. «Нам с тобой нужно встретиться. Срочно! Вызови такси и запиши адрес». «Нет, она не сказала, давай увидимся. Не спросила, как у меня дела, хочу ли я ее видеть, могу ли я сейчас все бросить и поехать. Просто заявила, что якобы это нам нужно. Именно нам, а не ей одной» как всегда, не давая мне выбора, ведь существуют только ее желания и потребности. «Зачем?» – тихо уточнила, ругая себя за то, что вновь посою перед Викой. «Да, в одном слове была вымещена вся злость и обида на сестру, которую я не смогла перебороть за прошедшие два года. Но и на себя я тоже злилась, что мешало мне просто повесить трубку и закончить разговор, потому что ты единственная, кто может мне помочь. Голос сестры же, напротив, сквозил болью и отчаянием. Кажется, еще немного, и она заплачет. Вика, которую я знала, никогда не позволяла себе подобного. Сильная, гордая и упертая до безобразия. Она всегда стремилась показать окружающим, что у нее все прекрасно и лучше не бывает. Хорошо, диктуй адрес. «Сдалась я». Пока записала на листочек, мысленно проклинала себя за очередную уступку и искренне надеялась, что Вика все-таки преувеличивает и излишне драматизирует ситуацию. И, следовательно, совсем скоро мы вновь разойдемся, на этот раз оставив друг дружку в покое уже навсегда. Для встречи Вика выбрала кафе, предпочитая нейтральную территорию. Она хотела встретиться как можно скорее, но пришлось объяснить незваной гостье, что, не зная причины, я не собираюсь отпрашиваться с работы. Вика даже спорить не стала, что еще сильнее меня насторожило. Раньше, когда сестренке что-то было нужно, она заставляла всех бросать все дела и бежать к ней на помощь. Что же могло случиться, если она готова усмирить свой норов и показать, насколько способна быть покладистой. Наверное, стоило все-таки отпроситься, ибо окончание рабочего дня я дождалась с трудом. Мысли были совсем не о работе. Решиться встретиться впервые за столько лет нелегко. В моей душе все еще кипела обида. К ней добавилось тяжелое ощущение, будто посасывание под ложечкой перед прыжком в омут с головой. Словно вся моя налаженная жизнь, перспективная работа, собственная квартира, пусть и взятая в ипотеку, любимый человек, все полетит сейчас к чертям. Где-то в глубине души я отчаянно не желала идти на эту встречу, но понимала, что должна. Вика предала меня, но даже ее предательство не отменяет того, что этот человек моя сестра. И она впервые просит о помощи а значит, что все таки случилось нечто по-настоящему серьезное. И, наверное, я должна хотя бы узнать причину ее приезда. Деньги? Наверняка ей нужны деньги. По сути, если задуматься, они решают все проблемы. Здоровье, разбитая машина, срочная прихоть по покупке квартиры – это похоже на Вику. Сразу начала прикидывать, сколько могу взять из своих сбережений, Или, в крайнем случае, смогу ли занять у знакомых. В глубине души смеюсь над собой. Парадокс воспитания. Я не могу ее простить, но и бросить тоже не в состоянии. Это сильнее меня. Все. Наконец, часы показывают шесть вечера, и я могу покинуть рабочее место. На минутку заглядываю в туалетную комнату поправить макияж и прическу. Сестра очень придирчива к внешности. Ох, сколько замечаний мне от нее досталось в детстве. Это вечное. Зачем ты выбрала эти тени? Ты же знаешь, что они не подходят к нашему цвету волос. Так сложно встать на час раньше, чтобы сделать такую же укладку. О, теперь нас точно не спутают. Посмотри, какую у тебя прищара, на шнобеле. Вика выбрала кафе неподалеку от моей работы будто точно зная, где именно меня искать. Хотя, может, уточнила у нашей мамы. Мамы, которая искренне верит, что мы помиримся, но которая не знает всей правды. Зашла внутрь. Несмотря на близость к офису, мы с коллегами никогда не ходили сюда обедать. Слишком недешевым было заведение. А раз так, то Вика явно прилетела ко мне не за деньгами если не рассчитывает, что я заплачу за встречу. Впрочем, перелет из Москвы тоже не самое дешевое удовольствие. Хотя не факт же, что Вика прилетела сюда из Москвы. Кафе оказалось уютным, светлым, с диванчиками, с многочисленными подушками и квадратными столиками. Я очутилась здесь впервые. Мне всегда хватало выставленного на улицу меню на высокой деревянной подставке. Чтобы понять, что ходить сюда на бизнес-ланч мне не стоит. Вику я заметила сразу. Ее длинные каштановые волосы, как всегда, блестели, зеленые глаза ожидающие смотрели на меня. Это странное чувство, когда ты словно видишь собственное отражение. Правда, лично я многое сделала за последние два года для того, чтобы не походить на сестру так, как раньше». Перекрасилась в блондинку, остригла волосы, кардинально поменяла стиль одежды. Все, чтобы не выглядеть, как она. Вика же выглядела, как всегда, хорошо. Жакет дорогой известной фирмы тут же бросился в глаза. Девушка казалась довольной и цветущей, но даже сквозь несколько слоев косметики было заметно, что сестра бледна. Словно она давно вымотана какими-то тяжелыми испытаниями и сегодня старается сохранить лицо, неумело скрывая недуги внешней люксовой штукатуркой. Но еще больше меня заставило насторожиться другое — обилие сладкого на столе. Вика, которую я знала, точно бы никогда не стала есть все то, что стояло перед ней сейчас. Тем более не стала бы запивать все эти сахара и разноцветные жиры с красителем и молочным коктейлем. Это же ужас сколько калорий и вредно для фигуры, как заявляла сестренка при виде любой даже самой крохотной булочки. Что-что, а фигуру Вика берегла фанатично и со стервением. Такой же молочный коктейль и десерт, обильно политый шоколадным соусом, стоял напротив пустующего кресла. Очевидно, для меня. Интересно, это для того, чтобы подсластить пилюлю, что ли, или максимально сгладить нашу долгожданную встречу? Я направилась к Вике, хотя было все больше искушения пройти мимо. И только понимание, что мой близнец просто так не позвонила бы, заставило меня подойти и сесть на подготовленное место. «Зачем приехала?» Выдавила из себя строго, скрестив руки на груди и всем видом давая знать, что я не собираюсь тут же растечься лужицей и исполнять любые капризы сестренки. Вика потянулась за молочным коктейлем и сделала глоток. И ведь молчит. Как обычно, долгая театральная пауза, чтобы нагнать эмоций и драмы. Хотя с чего я такая зловредная? Вон человек, видимо, действительно страдает. Быстрыми углеводами не побрезговал. Что, не будет никаких криков и обвинений? Наконец холодно поинтересовалась Вика. А есть смысл? Тихо ответила я, стараясь скопировать интонацию. Есть ли смысл? Мысленно повторила фразу, растягивая слова, словно мягкую карамель. Два года назад мы и так сказали друг другу все, что хотели. Два года назад я хлопнула дверью и уехала из родного города, чтобы забыть и никогда не видеть свою сестру. «Ты сказала, тебе нужна моя помощь», — напомнила Вике, устав тратить время на непонятно что. «Извинений я точно не жду. А если нужна помощь, к чему тянуть кота за то, что некоторым стоит отрезать?» Вика отставила свой тяжелый стакан на короткой ножке в сторону. «Я встретила мужчину», — выдохнула девушка, закатывая глаза и сладко улыбаясь. «Лучшего мужчину в своей жизни, самого лучшего», — затораторила Вика дальше, заставляя и меня закатить глаза только с глубоким вздохом негодования. У нее все были самые лучшие. «И, короче, я чертовски облажалась», — призналась Вика, выхватывая со стола, льняную салфетку и принимаясь нервно перебирать по краям узоры. Когда Макс уезжал в Америку, мы разругались, я думала, что все, конец. Я тут при чем? Огрызнулась, словно не рассчитывая, что сестра прилетела за добрую тысячу километров, чтобы поделиться своими любовными свершениями. Короче, я думала, что мы расстались, оба наговорили друг другу лишнего, и когда он уехал, «Уехал, понимаешь?» «Можно говорить тише?» – попросила, замечая, что на нас оборачиваются другие посетители кафе. Короче, я была расстроена и пошла в клуб. И века на секунду замолчала, будто взвешивая, как подать следующую новость. И, короче, я подцепила там парня. «А, ну понятно. В смысле, понятно, что это была за пауза?» «Я же из нас двоих моралистка». Вика всегда подшучивала надо мной по поводу этого. Так что ясно, к чему это все вступление, про мы поругались, он уехал, я здесь ни при чем, он сам меня подтолкнул. В общем, мы пообщались, поговорили. Он меня успокоил и был таким милым. И еще мы немного выпили. Вика растягивала вступление до невозможности. Тем более, что о финале истории я уже догадывалась. Короче, мы немного провели ночь вместе. А днем позвонил Максим, и мы помирились. Последнее предложение было произнесено таким тоном, будто этот самый Максим еще и виноват, что посмел помириться. Сделать это не вовремя и вообще побеспокоить Вику после тяжелой и веселой ночи. «Ты изменила своему парню?» «Естественно, что не обсуждать подобный поступок у меня не получилось». Вопрос сам собой вылетел. «Ой, слушай, я не думаю, что в Америке он сам оставался монахом». Вика скопировала мою позу, скрестила руки на груди и состроила передразнивающую мину. «Да и я была уверена, что у нас все кончено». Уточнила, пока еще не понимая, что сподвигнула сестру явиться ко мне с просьбой о помощи. Короче, захотелось стукнуть Вику за словечко-паразит. Я беременна. А нет, беременных нельзя бить. Я только узнала, оправдалась Вика тут же. И как ты понимаешь, не от Максима. Сроки, чтобы их, как раз на его поездку попадают. Красота мысленно представила себе, как Вика собирается выкручиваться. «Ты должна мне помочь. Зная Максика, убедить его в отцовстве точно не получится. А для опорта срок большой», – произнесла Вика, словно это вообще мог бы быть один из вариантов. Словно это не нам с ней, мама все детство только и рассказывала, какие могут наступить последствия. В общем… Несчастная салфетка в руках Вики скоро взмолится о пощаде человеческим голосом. Настолько девушка истеребила ткань, чтобы успокоить нервы. «Ники, это все так чертовски не вовремя. Макс собирается делать мне предложение. И при чем здесь я, который раз спрашиваю вслух? Сколько раз вопрошала себя мысленно и сосчитать не берусь. Я просто подумала... Протянула Вика, оставляя салфетку в покое и поднимая взгляд на меня. «Помнишь, сестренка, как мы с тобой менялись местами на экзаменах и контрольных?» «О, нет!» «Вот я и подумала, ты же не бросишь меня в беде!» «Нет! Нет, нет и нет!» «Я подумала, мы можем сделать сейчас то же самое!» «Нет!» «Только чуть дольше, пока я не рожу и не приду в форму». Я смотрела на Вику, не веря своим ушам. «Ты, наверное, шутишь?» «Напротив, сестренка, я очень серьезно». Вика взяла меня за руку. И для этого ей пришлось потрудиться. Я все-таки крепко держала кисти прижатыми к бокам. И все-таки сестра постаралась. Выдернула одну наверняка оставляя на предплечье синяк. На весах очень большие деньги и положение, и все мои планы. Это же моя жизнь. Я не буду ехидной, я не буду ехидной, я не буду ехидной. Но как же хотелось сказать Вике, что раньше надо было думать, что оставляя на весах деньги, положение, планы и свою жизнь, Не следует бежать в клуб и проводить ночь с первым встречным. Например, как один из вариантов. Но я промолчала. Очевидно, что отчаяние Вики не поддельное, раз ее беременный мозг подкинул такую идею по спасению. «И потом, ты разве не хочешь этого?» Что-то я не поняла и посмотрела на сестру вопросительно. «Это отличная возможность отомстить мне». Отплатить той же монетой, так сказать. Да уж, это удар ниже пояса. Давай, от возмущения голос пропал, пришлось прокашляться. И отняла свою руку от сестренки. Давай на секундочку остановимся и подумаем. Сжала и разжала пальцы несколько раз. Вспомним, так сказать, процедила сквозь зубы. «Началось», — выдохнула Вика, вновь закатывая глаза. «Ты говоришь мне про месть? Ты? Расскажи-ка мне тогда, каким образом то, что ты преиспала с моим парнем, вдруг станет уравновешиваться тем, что я буду вытаскивать тебя из того, что ты сама же и натворила? Но ну вот, я обещала себе не осуждать и не поднимать тему прошлого, и провалилась». Но опять же, трудно не вспоминать, когда Вика кидается громкими словами про отомстить. Перед глазами картинка, словно все произошло только вчера. Я возвращаюсь домой, а там приплыли. Мой парень и моя сестра, так страстно сплетающиеся в жарком поцелую под одеялом, что не замечают ни того, что открылась дверь, ни того, что я уже стою в проеме и наблюдаю за предательством. Грязным, обидным до слез предательством двух самых близких и родных мне людей. «А что такого?» – возмутилась Вика, которая неожиданно разозлилась на меня. «Не нравится, что я не согласилась тут же на сумасбродный план? Или что я опять попрекнула ее тем самым?» «Я переспала с твоим парнем. Ты переспишь с моим на секунду будущим мужем. Отыграешься». «О, нет» улыбнулась и нервно хохотнула. «Месть – это когда ты лишила меня моего любимого человека, а я сделаю так, что ты лишишься своего. При этом мне даже делать ничего не нужно будет. Просто остаться в стороне, пока сроки родов сами не натолкнут молодого папашу на то, что свои яйца в корзину положил совершенно другой петух». «А ты действительно думаешь, что не сможешь удержать такого мужчину и затащить его под венец?» фыркнула Вика немедленно. «Ты в жизни не сможешь стать женой миллионера?» Кажется, Вика не до конца улавливает мысль. «А я и не об этом говорила», — ответила спокойно. «Не потому, что собираюсь согласиться на предложение сестры или бросить ее в беде, Просто потому, что на долю секунды мне понравилось ощущение, что почву из-под ног Вики я выбить смогла. Она всегда оказывалась в лидерах, всегда. А сейчас я тот человек, который ей нужен. Я могу остаться в стороне», – озвучила то, о чем подумала минуты ранее. «Максим все узнает, и ты тоже не сможешь удержать своего миллионера». «Ты не посмеешь?» Без какой-либо уверенности заявила Вика. Ты ты не можешь просто так взять и сломать жизнь своего будущего племянника или племянницы. С племянником или племянницей я готова тебе помогать сколько угодно. Но разрушать свою жизнь из-за твоих похождений я не собираюсь. Боже, Вик, ты хотя бы подумала обо мне? Что у меня есть работа, что у меня есть молодой человек и что все это придется бросить, чтобы прикрывать тебя?» «Бесполезно, с Викой как со стенкой». «На кону, сестренка, большие деньги», упрямо повторила девушка. «А я, между прочим, не только о себе забочусь». «Да ты что!» «Ну и о нашей матери!» «Думаешь, ты будешь помогать ей со своей ипотекой из своего Ростова?» «Я и так ей помогаю» отчеканила без лишних эмоций. «Кто-то же из нас должен стремиться к большему», возразила Вика, выдавая еще один, как ей казалось, весомый аргумент. «Ну так и стремись сама», выдохнула с раздражением. «Вот она, последняя капля. Все и так ясно. Я плохая сестра, которая не протягивает руку помощи. Плохая дочь, которая не стремится к большему. Ах да». И миллионеры мне не светят. Больно надо. Я, пожалуй, пойду. Этот разговор нужно было закончить. Его даже начинать не стоило. Я встала из-за стола и направилась к выходу. Чувствовала спиной, как Вика сверлит меня взглядом. Сколько миллионов ты хочешь за то, чтобы сделать это? Последний окрик сестры заставил меня на несколько секунд замереть на месте. Но мимолетное видение чудесных перспектив я быстро прогнала из своих мыслей, словно назойливую муху, которая собирается испортить то, что я уже имею.